Закрытые тяжелыми портирами окна, стол для шахмат, старинное бюро со стопкой приготовленной бумаги и набором золотых авторучек. Эдди переходил из комнаты в комнату и пытался представить, как жил император Джон, о чем он думал и что его тревожило. Из того, что рассказал адмирал, Эдди понял, что в жизни и смерти Джона роковую роль сыграла женщина. Несчастный, зависимый от женщины император Джон, подумал Эдди. Он расширял империю, подавлял восстание и готовился к новым войнам. Но погиб от руки женщины. Сам Эдди, когда дело касалось отношений с женщинами, был уверен в своей неуязвимости. И хотя его опыт состоял только из встречи с проституткой и небольшого эпизода с мисс Левис, он считал, что в состоянии устоять перед любой женщиной. Какие-то отношения наклевывались с Сабиной, которую он сделал своим секретарем, но Эдди подозревал, что ее знаки внимания диктовались скорее благодарностью, чем чувствами. Поначалу он хотел взять девушку с собой. но потом отказался от этого. Лишние привязанности, пусть даже незначительные, мешали бы ему, как императору, еще больше, чем руководителю компании. «Что-нибудь желаете, Ваше Величество?» негромко спросил появившийся перед Эдди пожилой человек. Он склонился в полупоклоне, и Эдди понял, что это слуга. «Нет, спасибо. Разве только не могли бы вы принести мне мой компьютер? Кажется, я оставил его в машине. Сейчас принесу, Ваше Величество. Его уже перенесли в ваш кабинет». Кабинет? Тогда не нужно, я сам туда пройду. Проводите меня... Э, как вас зовут? Римас, ваше величество, поклонился слуга. Я был здесь еще при вашем отце, ревазе великом. О, кивнул Эдди. И каков же он был? Он был... Он был великий. Великий во всем, ваше величество. Понятно. Ну, идемте в кабинет. Они пошли в рабочий кабинет. По ходу Римас рассказывал Эдди об истории дворца, о пристройках, ремонтах и принадлежности тех или иных спален то Ревазу Великому, то принцу Джону. А возле одной из дверей в самой старой части дворца Римас сказал, «А вот здесь, Ваше Величество, за этой самой дверью, при вас Великий умертвил принца Рихима и тем самым положил начало новой династии. Мой отец был шестоким человеком, он был императором, Ваше Величество, и этим все сказано». Эдди успел только бегло осмотреться в кабинете и подсоединить к сети свой компьютер, когда в дверь постучали. И появились главные имперские чины, с которыми Эдди виделся лишь мельком. Возглавляемые адмиралом Саид Шахом, они не смело вошли в кабинет и остановились, переглядываясь и не решаясь отвлечь Эдди от дела. «Прошу вас, господа, садитесь», — предложил он. «Одну минуту, я только справлюсь о делах моей компании». Бертольд Крайс, Фра Бендерас, генерал Пекет и Ахмед Крылов сели за большой стол, а Саид Шах принялся раскладывать перед Эдди документы и схемы, которые тот попросил заранее. Тем временем Эдди вошел в систему и пока грузилась база данных, стал просматривать бумаги. «Ну вот тут явный перебор», — указал он на схему финансовых служб. «Вот эту и эту структуру необходимо ликвидировать, а оставшиеся концы соединить так и так», — Шиллер внес исправление красным карандашом. Ваше Величество, подсказал Адмирал, теперь поставьте внизу подпись черными чернилами, и мы пустим бумагу в дело. Подписи будет достаточно? Да, Ваше Величество. Эдди расписался и поставил число. В этот момент компьютер дал сигнал, и он ненадолго погрузился в цифры своих компаний. Затем набрал несколько команд, и снова, пока компьютер собирал данные, вернулся к хозяйственным схемам империи. Что это за процент такой, спросил он. Это же грабительские цифры. С каким банком мы работаем? «Со многими, Ваше Величество», — смело проговорил Бертольд Крайс. «Так больше продолжаться не может», — решительно произнес Эдди. «Мы выберем только два-три банка, которые предложат нам наилучшие условия кредитования. Мы устроим для них конкурс». «Боюсь, они не согласятся, Ваше Величество», — бросил пробный шар старый фрабендерс Он ожидал услышать от нового императора, что тот повесит всякого, кто с ним не согласится. Но вместо этого Эдди сказал «Не согласятся?» Что ж, у меня есть несколько банковских групп, которые почтут за великое счастье заниматься финансами целой империи. Все просто, господа. Кто не хочет с нами сотрудничать, пусть ищет работу в другом месте. Тот же отбор, что и с банками, мы проведем с поставщиками военных судов, снаряжения, ремонтных услуг и так далее. Мы все поставим на цивилизованные рельсы, поскольку, господа, империя должна быть сильна не только своим флотом. Она также должна иметь устойчивую финансовую базу. В дверь кабинета постучали. В щель просунулся невысокий человек с прилизанными волосами. «Прошу прощения, Ваше Величество, Ваш мундир готов», — сказал он. «Это марципан, придворный портной Ваше Величество», — пояснил адмирал Сайдшах. «Я позволил себе без вашего ведома заказать церемониальный мундир». «Я должен его померить?» — спросил Эдзи. «Не только померить, Ваше Величество. Дело в том, что через сорок минут послу промышленного союза назначена аудиенция. Они очень настаивали на встрече, желая, видимо, подтвердить информацию о смерти императора. — А, понимаю, — кивнул Эдди. — Ну, раз надо, значит, надо. Только ведь никто с меня не снимал мерки. Будет ли в поровне этот мундир? — О, ваше величество, Марципан сшил сотни мундиров и никогда не снимал никаких мерок. У него абсолютный глазомер. — Приятно это слышать, — сказал Эдди и отправился на примерку.